Стеклянный зверинец. Нэнси взяла раковину, поднесла ближе к глазам. Она была обеспокоена и заинтригована. Совершенно твердо она помнила. В чемодане у нее не было никакой раковины, когда она открывала его в Риме, проходя таможенный досмотр. И уж, конечно, она не укладывала ее в свой багаж ни у себя, в Риверсайдсе, не перед вылетом из Нью-Йорка. Но если так, откуда она там взялась? Самое длительное время, на какое ее вещи оставались без наблюдения, было, когда они старые уходили из пансиона Дандола, чтобы отыскать Анджелу Спинелли. Неужели кто-то воспользовался их отсутствием? И подложил в чемодан раковину. Зачем? Кому понадобилась такая игра? Имеет ли она какое-либо отношение к загадке смерти и исчезновения Рольфа Игана? И если да, то какое? Нэнси мало что знала о морских раковинах, хотя некоторые их виды умела распознать. Это раковина. насколько она могла судить, относилась к так называемым «крыльям ангела». И встречались эти крылья на берегах Атлантики, у них в Америке. Значит, такие же раковины можно найти на берегу Адриатического моря? Минуту. Она о чем-то вспомнила. Совсем простое объяснение пришло ей в голову. Они вместе с Тарой проходили таможню после прибытия в Рим. Их багаж лежал на длинном столе рядом. Проверка была быстрой и корректной. Таможенник попросил открыть оба чемодана. Возможно, раковина принадлежит Таре, а к Нэнси попала случайно в спешке. Но времени размышлять над этим сейчас не было. Спрошу у Тары. «Когда завтра увидимся», — решила она, и постаралась выкинуть из головы эту странную находку и сосредоточиться на предстоящей поездке на остров Мурано. Минуту спустя в свитере и хлопчатобумажной юбке она поспешила вниз, где отец уже ждал ее в гостиной. К удивлению, Нэнси он был там не один. Напротив него сидела изящная блондинка, судя по всему, довольно высокого роста, И они оживленно беседовали. У этой женщины были голубые глаза, цвета дельфского фаянса, длинные ресницы и волосы, словно моток золотой канители. Она напомнила Нэнси, ангела эпохи Возрождения, с одной из картин Боттичелли, которые она как-то видела в музее. «Вот и моя дочь Нэнси», — с оттенком гордости в голосе объявил мистер Дру. Познакомься с Катриной Ван Хольст, фотожурналисткой из Голландии. Прилетела из Амстердама фотографировать бал маскарад, который задумал устроить маркиз еще до того, как случилось это несчастье с похищением его служащего. Теперь уж столько сделано, что не отменить. Мы с тобой, Нэнси, тоже, кстати, приглашены. — Рада познакомиться с вами, Нэнси, — сказала мисс Ван Хольст. — Карсон много рассказывал о вас. Хвастался ужасно. — У папы это есть, — рассмеялась Нэнси. — Но он страшно преувеличивает, поверьте. Все, что он говорит обо мне, нужно делить самое малое на десять. — Я буду, с вашего разрешения, делить всего на два, — любезно сказала мисс Хольст. Они побеседовали еще немного и нэнси все больше нравилась это красивая и остроумная женщина. она тоже гостит в доме у маркиза говорил мистер дру позднее своей дочери, когда они уже ехали по каналу в водном такси И еще один-два гостя будут у него жить из тех, кто приехал принять участие в Бале маскараде мисс ванхольст очень мила сказала нэнси Искоса, поглядев на отца. Тот кивнул. «Да, весьма привлекательная женщина». И тут же переменил тему. «Нэнси, дорогая, ты не очень обидишься, если я не поеду с тобой на фабрику. Пока ты отдыхала, я получил телеграмму из Нью-Йорка, что вскоре мне будут звонить оттуда, и предстоит длинный и важный разговор по телефону». «Конечно, папа, я могу вполне поехать одна». — Только расскажи, как это сделать. — Я посажу тебя прямо на пароход, отправляющийся туда. Кроме того, я уже позвонил им. Тебя будут там встречать. — Прекрасно. — Кого мне высматривать на причале? — Высматривать будут тебя. — Я как мог, — описал твою внешность. — А встретит тот молодой американец, о котором говорил маркиз. Он поможет тебе поговорить с кем захочешь из служащих. Как его зовут, этого американца? Дональд Мэдисон. Вообще-то он работает на компанию «Кристаллия глаз», и они с год назад послали его на Мурана поучиться мастерству стекольного дела у одного из тамошних специалистов. Он стал главным советчиком в деле покупки фабрики. Их моторная лодка вышла из канала в реку и поплыла вдоль прямой длинной набережной на северной окраине Венеции. На этой набережной, которая носит название «Фондамента Новы, находился причал, откуда отправлялись пароходы на небольшие острова-близнецы Мурано, Бурано и Торчелло. «Не выходи на первой остановке на Мурано», — предупредил Нэнси отец. Там полно зазывал с разных фабрик. Они до хрипоты приглашают туристов сойти и посмотреть на их изделия в надежде продать хоть какую-нибудь чашку или тарелку. — Я не поддамся, — пообещала Нэнси. — До встречи, папа. Путешествие на пароходике через лагуну заняло не больше двадцати минут. Нэнси, еще не сойдя на берег, обратила внимание на молодого человека, который явно кого-то высматривал. Он был высокий, стройный, с волосами цвета соломы. Что-то в его наружности подсказывало, что он, скорее всего, американец. И Нэнси, наверное, сама подошла бы к нему, если бы он не сподобился сделать это первым. Слава богу, подумала она, что это обыкновенный американский парень, а не какой-нибудь красивый экзотический зверь вроде Джанни. Этот Янки, конечно, не мог бы служить моделью на выставке моды и красоты, но зато каким он оказался надежным, домашним, на него можно было положиться, что сейчас так необходимо было Нэнси. У него было несколько угловатое длинное лицо с крепкой челюстью, который никто бы не назвал чересчур привлекательным, и все равно оно было по-своему симпатично. Молодого человека невозможно было представить, например, в вечернем костюме или играющим роль героя-любовника в каком-нибудь развлекательном боевике. Но зато он вполне подходил на роль питчера в бейсболе, и легко можно было вообразить, как он Мчится в спортивной форме, поправляя одной рукой шапочку, и затем пускает неотразимый по быстроте и силе удара мяч в сторону противника. — Мисс Дру? Угадали. — А вы Дон Мэдисон? — Точно. Он коротко пожал ей руку, сразу повернулся и пошел с пристани. — Фабрика недалеко отсюда, — добавил он, не глядя на Нэнси. — Не против? — Если мы пойдем пешком? Нисколько. Обожаю ходить пешком. По правде сказать, Нэнси была немного огорчена приемом. Она не ожидала, конечно, громогласных приветствий, но и не была готова к такой деловитой сухости и лаконичности. Почему он не хочет глядеть в лицо, когда разговаривает? Настолько стеснителен или просто недостаточно вежлив? Мог бы и шагать помедленней. «Полагаю, мой отец говорил вам, зачем я еду сюда, на этот остров?» «В общих чертах. Что вы хотите посмотреть фабрику и поговорить с кем-нибудь, спросить про Пьетро, которого похитили?» Дональд Мэдисон произнес все это немного небрежно, как бы удивляясь тому, что эта юная девица собирается всерьез разговаривать о таком важном деле, и совать свой нос в то, чем положено заниматься полицией, и только ей. Возможно, отец, чтобы не мешать расследованию, почти ничего не сказал о ней, этому суровому гиду. — А вы кто? — какой-нибудь репортер, — спросил Дон, по-прежнему не поворачивая головы. — Нет, что-то вроде частного детектива, если это вас интересует. — Понимаю. Мои слова звучат для вас странно. Я совсем не выгляжу как детектив. Но, тем не менее, это не первое дело, которое я веду. И, должна признаться, у меня случались и некоторые успехи на этом поприще. Она почувствовала себя немного неловко. От характеристики, какую пришлось дать самой себе. Но что поделаешь? Надо ведь как-то представиться. Кто может это сейчас сделать за нее? Дон взглянул на нее более внимательно. «А, так вы, может быть, та самая Нэнси Дру? Да? В таком случае, извините, я не сразу понял, не связал». «Не имеет значения», — холодно ответила Нэнси. «Не беспокойтесь, я постараюсь отнять у вас совсем немного времени». «Ничего, распорядок дня у нас сейчас все равно выбился из положенной колеи». после этого несчастья с Пьетро. Муран тоже оказался весь изрезан каналами, один из которых самый большой считался главной улицей. Но Дон повел Нэнси боковыми переулками и просто задворками и вывел на широкий двор, где стояло длинное и низкое кирпичное здание. Его вход венчался тоже каменным изображением сокола, Вывеска сообщала, что это Ветрерия дель Фальконе, фабрика стекла Фальконе. Когда Нэнси и Дон вошли внутрь, на них возрился из своей будки лосоватый мужчина в жилете и рубахе с засученными рукавами. Дон Мэдисон представил его как сеньора Рубини, управляющего фабрикой. Тот что-то сказал, но с таким местным акцентом, что Нэнси не поняла ни единого слова, ни одного междометия. «Он не играет здесь почти никакой роли», — негромко произнес Дон, когда они пошли дальше. «Так, лакейские обязанности». «Главную скрипку здесь играл Пьетро». «В производственном цеху, куда они зашли», Сверкало пламя в топках. Воздух был насыщен запахом дыма и морского песка. Нэнси с большим интересом наблюдала, как несколько рослых рабочих-стеклодувов в кожаных передниках погружают длинные полые прутья в расплавленное стекло, крутят и выворачивают их там, рождая море пузырьков в этой сиропообразной массе. Затем медленно и терпеливо начинают выдувать из пузырьков большие по размеру полупрозрачные шары, надувая при этом щеки так, как джазовые трубачи или цирковые клоуны. То, что получается в результате их усилий, отрывается потом от полого прута трубки, раскладывается на мраморных столах, режется или раскатывается, и после ряда различных операций превращается в конечный продукт — бокал, вазу, бутылку или статуэтку. Дон показал Нэнси, как потом на эти предметы наносится рисунок или узор с внешней стороны, или посредством вкрапления цветных, а также молочно-белых нитей, внутри материала. «Часто посетители могут видеть, как это делается?» — спросила Нэнси у Дона. Он ответил. То, что мы сейчас наблюдаем, — общепринятая заурядная техника в стеклодувном деле. Главные секреты относятся к температурному режиму в печах, а также в химической формуле стекла. Дальше он рассказал, что мореплаватели-венецианцы научились искусству делать стекло от сирийцев и других жителей Восточного Средиземноморья. Постепенно венецианские изделия из стекла стали лучшими в западном мире и особого совершенства достигли в XVI веке благодаря кристально чистому, невиданной красоты стеклу. Но их секреты, несмотря на все усилия венецианской тайной полиции, все же время от времени проникали в другие страны Европы. «Вы хотите сказать, — заметила Нэнси, — что и в стекольном деле действуют методы плаща и шпаги, как в книжках о Джеймсе Бонди или в работе ЦРУ, когда они вынуждены защищать секреты атомные или в области микроэлектроники. Именно так. Если венецианский стеклодув посмеет уехать в другую страну, его либо постараются вернуть обратно с помощью просьбы подкупа, либо наймут убийц. чтобы выследить и расправиться с ним. Нэнси вздрогнула и подумала, не это ли послужило поводом для похищения Пьетру. К сожалению, в процессе разговора Нэнси не наблюдала большого изменения в отношении к ней Дона. Он оставался таким же грубоватым и недружелюбным, хотя и помогал ей в беседах с рабочими. Но при этом все его поведение говорило о том, что он продолжает видеть в ней скорее настырную туристку, нежели серьезного вдумчивого следователя по делу о похищении и, возможно, убийству. Это было малоприятно, но не мешало Нэнси продолжать свои действия. Одну любопытную вещь успела она отметить. Судя по всему, он был в лучших отношениях с исчезнувшим мастером, чем кто-либо из работников фабрики. По-видимому, Пьетро Ренальди опекал молодого американца, и они успели подружиться, даже стать близкими приятелями. «Перед тем, как произошло похищение, — спросила Нэнси у Дона, — казался Пьетру чем-то взволнованным, озабоченным?» Тот покачал головой. «Насколько я знаю, нет. Были у него друзья не на фабрике, знакомая девушка, например?» «Только не в Италии. Он помолвлен с нашей девушкой из Нью-Джерси. Из того, что он говорил, я понял. Пьетро копит деньги и собирается привезти ее сюда следующей весной, приодеть как следует». Нэнси только сейчас пришло в голову. Она даже не знает, как выглядит жертва похищения. Она спросила, есть ли какие-нибудь его фотографии, вы их видели? Сейчас вспомню. Эм, кажется, да. Цветной моментальный снимок. Он и его невеста. Где этот снимок? У него дома? Нэнси подождала. Не скажет ли Дон еще что-нибудь? Но тот молчал. — Да, не очень много она от него узнала. Почему он так нелюбезен? Есть ли какая-то причина? Или всегда такой? Не завидует она его девушке, если таковая нашлась. Время шло к вечеру. Нэнси чувствовала, что пора уезжать. Главным образом, потому что терпение ее сопровождающего явно иссякало. Прежде чем попрощаться с ним, она спросила, есть ли на фабрике изделия на продажу в данное время. «Больше, чем нужно. Что бы вы хотели?» «Моя тетя коллекционирует стеклянные пресс-папье». просила купить, если увижу что-нибудь интересное. Дон Мэдисон повел ее на склад и показал там целую полку с разного вида пресс -папье. Многие из них были редкостной красоты. Увидев ее настоящую заинтересованность, он даже оттаял настолько, что начал рассказывать увлекательные истории об их изготовлении, образцах, по которым они делались и так далее. Слова. Милли Фиории, что означает «тысячи цветов, гирлянды, воронки, клубы дыма, короны, грибы» так и сыпались из его уст. Многие из вещей, стоявших на полке, были чрезвычайно искусно украшены орнаментом в виде цветов или бабочек. Те находились внутри изделий и просто не могли не поразить воображение. В конце концов Нэнси выбрала одно прес-попье. простое и изящное, так ей во всяком случае казалось, овальной формы с целой радугой красок внутри. Она стояла на полке где-то сбоку, почти заслоненная другими изделиями. Дон кинул на нее взгляд, в котором сквозило уважение. — Вы сделали хороший выбор. — Лучшее из того, что здесь выставлено. Выдувал эту штуку сам Пьетро, и разработка тоже его. Несмотря на его слабые протесты, Нэнси настояла, что заплатит за эту вещь. А потом она увидела целый ряд оригинальных и красивых стеклянных фигурок, изображавших всевозможных животных. Целый зверинец. Дон пояснил, это мифологические существа, имеющие отношение к истории Венецианской республики. «Просто великолепные!» — воскликнула Нэнси. «Наверное, тоже Пьетро их придумал?» Нет, ответил Дон. Они выполнены художником, которого наняла фирма. Это американец по имени Рольф Иган.